А Микки почувствовал непреодолимое желание встряхнуться, чтобы избавиться от пены, облепившего его всего, если не считать глаз и кончика хвоста. Он часто встряхивался в челноке. Так почему бы не встряхнуться и сейчас? И даже не задав себе этого вопроса, он энергично дернулся всем телом. Бревно в ответ медленно перевернулось. Не успев даже взвизгнуть, Микки слетел с него, звучно плюхнулся в воду, И снова исчез в глубине, как свинцовое грузило. Впервые погрузившись в воду с головой, Неево доблестно не разжал лап, и когда бревно вернулось в прежнее положение, медвежонок всё ещё сидел на нём, только пена с него смыла. Он поискал взглядом Микки, но шинка нигде не было видно. И вдруг он снова ощутил, что к его шее подвешен тяжёлый груз. Его голова невольно наклонилась, и он увидел уходящую под воду верёвку, но не Микки. Щёнок погрузился так глубоко, что медвежонок не мог его разглядеть. Верёвка всё сильнее тянула не его вниз. Течения тут почти не было, ничего не поддерживало Микки. Но он не ослаблял хватки. Если бы он разжал лапы и вслед за Микки очутился в воде, им пришлось бы худо. Но теперь Микки, бивший лапами глубоко под бревном, играл одновременно роль и якоря, и руля. Бревно медленно повернулось, попало в прибрежную струю и почти вплотную приблизилось к болотистому мыску. Одним отчаянным прыжком Нева очутился на берегу. Почувствовав под лапами твёрдую землю, он пустился бежать, и в результате Микки медленно возник из ила. и распластался на отмели, точно гигантский краб, ловя воздух разинутой пастью. Почувствовав, что его товарищ не в силах двигаться, Ниева остановился, встряхнулся и стал ждать. Микки оправился быстро. Уже через пять минут он был на ногах, и с таким неистовством принялся стряхивать в себя в воду, что на Ниеву обрушился настоящий ливень брызг и липкого ила. Если бы они остались на этом месте подольше, на них примерно через час наткнулся был Челланер, потому что он плыл возле самого берега, высматривая, не увидит ли где-нибудь их мертвые тела. Возможно, что инстинкт, впитавший в себя опыт бесчисленных предков, сказал Ниеве о такой возможности. Но как бы то ни было, уже через четверть часа медвежонок решительно зашагал к лесу, и Микки послушно последовал за ним. С щенкой это казалось интересным приключением. К ней вернулось бодрое настроение. Ведь хотя он и лишился матери, лес оставался его родным домом. После всех мучений, которые доставил ему двуногий зверь, а потом и Микки, бархатистое прикосновение мягких сосновых иголок к его подошвам и знакомые запахи укромной чаще доставляли ему особенную радость. Он возвратился к прежней жизни. Медвежонок нюхал воздух, настораживал уши, и его пинило сознание. Что он снова может делать всё, что захочет?